Досуг. Здоровому человеку обычно ни на что не хватает времени. Нужно успеть заработать денег, погулять, заняться спортом, сходить на свидание, съездить в отпуск и так далее, и тому подобное, и мы довольно часто слышим фразу «Жаль, что в сутках всего 24 часа». Я и сам хорошо помню, что времени постоянно не хватало. Утром я завтракал и ехал в офис, А после работы меня ожидало почти ежедневное путешествие из центра Москвы в Химке, где располагалась теннисная академия Александра Островского. Чтобы меньше времени проводить в бесконечной пробке на Ленинградском шоссе, я почти всегда выбирал самое позднее время игры, с 21.00 до 23.00. В этом случае я возвращался домой примерно в 23.40 и, разумеется, почти сразу ложился в кровать, где постепенно засыпал за чтением книги. Я не ходил в ночные клубы и на дискотеки, в основном потому, что патологически не люблю шумные места, но еще и потому, что танцоры и тусовщик из меня, мягко говоря, никудышный. По выходным я часто играл с друзьями в преферанс, замечательную и незаслуженно забытую всеми карточную игру. Открывая пулю до 50, мы могли с удовольствием провести за картами 6-8 часов у меня не было времени, чтобы сидеть дома и скучать. А если мне все же было нечем заняться, я просто открывал какую-нибудь книгу, вернее, приложение iBooks в моем iPad. Ресурс Litres предоставляет онлайн-доступ к достаточно широкому ассортименту литературы на любой вкус, и я всегда мог найти там что-нибудь интересное. Кстати, я, наверное, никогда не смогу понять людей, которые могут читать книги только в бумажном формате. С другой стороны... Я пробовал слушать аудиокниги, но так и не смог к этому привыкнуть, так что, наверное, не мне судить. Когда человек лишь с большим трудом может ходить, у него появляется слишком много свободного времени. В основном, конечно, потому, что он большую часть времени проводит дома. Каждый мой выход из дома сопровождался рядом неприятных ощущений, и потому я, мягко говоря, не слишком стремился куда-либо выходить. Обычно мы с Элли просыпались в районе 8 часов утра, и торопиться нам обоим было некуда. Элли к тому времени уже уволилась из Меркьюри и стала свободным художником, так что наше обычное утро было сонным и неторопливым. По будням я ездил работать в офис, но поскольку я руководитель организации, я приезжал и уезжал, когда вздумается. К тому же при необходимости я всегда мог воспользоваться удаленным доступом к рабочему компьютеру. Хотя иногда мы выбирались в гости к друзьям, чаще друзья приезжали к нам, в том числе потому, что видели, как тяжело мне было выходить из дома. В общем, мы проводили дома все больше и больше времени, что, в общем-то, само по себе не так уж и плохо. В конце концов, многие семьи так проводят вечера после работы, и это их ничуть не расстраивает. Проблема была в том, что мы не могли проводить время иначе, мы не могли делать того, что хотели делать, и что привыкли делать, и нам приходилось подстраивать стиль жизни под состояние моего здоровья. Пожалуй, самой важной частью нашего домашнего быта стали настольные игры. Я уже не мог работать в полную силу, к тому же больше не было необходимости сидеть в офисе до 19.45 в ожидании поездки в Химке, так что обычно я возвращался домой в районе 17.00. К тому времени я уже научился более-менее нормально кататься на велосипеде, а так как на дворе стояло лето, я без особых проблем добирался на велосипеде до офиса, хотя поездка меня порядком выматывала. Эля часто приезжала на своем велосипеде в офис к окончанию моего короткого рабочего дня, и тогда мы ехали домой вместе. По приезде домой, мне тоже больше нравится по приезду, но по приезде вроде как считается правильным. Мы садились играть в настольные игры, которыми успели запастись за время карантина. Например, Scrabble – однозначно лучшая настольная игра в слова. Из мешочка, вмещающего около 100 букв квадратиков, нужно вытащить 7 штук и составить из них слово, обязательно используя при этом как минимум одну букву из тех, что уже находятся на игровом поле. Каждая буква имеет свою ценность. В углу квадратика написано количество очков, которые она принесет. На игровом поле геометрическим узором расставлены поля удвоения и утроения, причем как для отдельных букв, так и для целых слов. Предполагается, что писать можно только существительные, но мы постепенно расширили список возможных слов, включив в него любые формы глаголов и наречия. Одна доведенная до завершения, выражающегося в том, что в мешочке не остается букв «игра», Занимает примерно полтора часа, но чаще исход становится понятен уже после 10-12 ходов, то есть через 30-40 минут. Для ведения счета у нас была специальная тетрадка, на одной странице которой умещалась запись нескольких игр. И к концу года счет в тетрадке был что-то около 2190 в пользу Эли. Когда к нам приезжали друзья, мы обычно начинали с веселой карточной игры Уно. Цель игры – быстрее других избавиться от своих карт, и хотя при соблюдении достаточно простой стратегии результат зависит на 90% от везения и на 10% от скорости реакции, игра способна вызывать очень яркие эмоции. Не буду наскучивать вам правилами, хоть они и очень просты, но скажу, что это точно интереснее и намного веселее, чем игра в дурачка, хотя надоедает тоже достаточно быстро. Кстати, дети играют в Uno еще более охотно, чем взрослые, так что если вам очень нужно оторвать своего ребенка от компьютера или телефона, то стоит попробовать. Когда Уно надоедало, или когда партия была закончена, мы переходили к моей самой любимой игре Imaginarium. Каждому игроку раздается по 6 карт, на каждой из которых нарисован очень странный рисунок с множеством отсылок и намеков. Один из игроков рассматривает свои карты, выбирает один из них, кладет ее на стол рубашкой вверх и говорит слово или фразу, с которой у него эта карта ассоциируется, после чего остальные игроки выбирают из своих карт ту, которая лучше всего подходит тому, что загадал ведущий. Карты перемешиваются и переворачиваются, после чего все игроки делают свой выбор, цель которого угадать какую из карт положил ведущий. Если никто не выбрал карту ведущего, то он не проходит вперед по игровому полю. И если все выбрали карту ведущего, то он также остается на месте. И потому цель – найти правильный баланс между таинственностью и очевидностью загаданной ассоциации. К игре прилагается состоящий из 98 штук набор карт, но если они вам надоели, можно купить дополнительные наборы которых на тот момент предлагалось 8, по 98 карт в каждом. Разумеется, у нас дома были все находящиеся в продаже на тот момент карты. Кстати, в Imaginarium чаще остальных выигрывает Эля, и я не могу до конца понять почему. Игры без математической логики даются мне несколько труднее. Воображение не самая сильная моя сторона. Само собой, у нас также есть комплекты игр Elias, Activity и Equivoke. В них нужно делиться на команды и разными путями объяснять своим товарищам написанные на карточках слова. Причем делать это нужно максимально быстро. Эти игры тоже очень хороши, но для веселой партии нужно хотя бы 6 человек, а нас все же чаще было четверо. Да и в целом в такие игры не хочется играть слишком часто. Гости обычно уезжали поздно, ближе к 23.00. И в этом случае нам оставалось только почистить зубы и скорее ложиться спать. Однако большую часть вечеров мы все же проводили вдвоем, и тогда в районе 20.00, закончив играть в скребл, мы начинали смотреть фильмы, сериалы или даже мультфильмы. В нашей спальне стоит огромный телевизор и аудиосистема с пятью динамиками по периметру. Пожалуй, можно даже сказать, что у нас в спальне оборудован вполне приличный домашний кинотеатр. Я еще в молодости научился пользоваться торрентами, что позволяло мне без проблем находить абсолютно любые кинематографические произведения, однако со временем мы подписались на Apple TV, Netflix, Hulu и Amazon Prime, а затем и на Кинопоиск, Иви и Окка. Все эти подписки вместе покрывали практически все, что выходило на экранах, а если чего-то не хватало, например, гениальный сериал «The Author», доступен только на неработающем в России сервисе Paramount+, мы по старинке пользовались торрентами. Мне очень хочется задержаться на этой теме подольше, так как я очень сильно полюбил кинематограф и, как мне кажется, стал в нем неплохо разбираться. Но книга все же не об этом. Основная мысль в том, что минимум 2 часа в день мы что-то смотрели. Их как раз примерно хватает на среднестатистический фильм или на 2-3 эпизода сериала. Разумеется, Элли хотелось чаще выходить из дома и активнее участвовать в социальной жизни, но она понимала, что я при всем желании не мог ей этого дать. Надеюсь, я всегда делал все, что было в моих силах, но я так или иначе не мог жить полноценной жизнью сам, и потому не мог дать полноценную жизнь Элли. Само собой, иногда мы из-за этого не сильно ругались, хотя прекрасно понимали состояние и мысли друг друга например, когда она видела, что я очень не хочу куда-то ехать и вообще выходить из дома. Заставить меня что-то делать было несложно, я с готовностью делал все, что было в моих силах. Но вот заставить меня чего-нибудь захотеть было намного сложнее. Элли, разумеется, постоянно пробовала заинтересовать меня хоть чем-нибудь и вернуть в жизнь, но в основном ее попытки были безуспешными. Думаю, ее миссия, словно у Тома Круза в популярной франшизе, была невыполнимой.